Моим ответом был быстрый удар, после которого у меня осталось трое противников. Но нужно сознаться, что справиться с ними было все-таки очень трудно. Они прижали меня к стене, и я яростно отбивался от них. Все же я постепенно пробивал себе дорогу к углу, где им пришлось бы драться со мной по одному. Так сражались мы минут двадцать, и брецание нашего оружия производило невероятный грохот в маленькой комнатке. В дверях показалась Дея Торис, а за ее спиной стояла Сола. Обе они следили за перипетиями борьбы. Лицо Деи было спокойно и безразлично. Ни она, ни Сола меня не узнали. Наконец удачный удар повалил второго солдата. Имея только двух противников, я переменил тактику и бросился на них тем испытанным приемом, который мне дал уже много побед. Третий упал через 10 секунд после второго, а последний несколькими минутами позже лежал мертвый на окровавленном полу. Они были храбрые солдаты. Было жаль, что пришлось их убить, но я охотно уничтожил бы всех жителей Барсума, если бы это нужно было для спасения Деи Торис». Я вложил мою окровавленную шпагу в ножны и подошел к своей принцессе. Она продолжала молча глядеть на меня. «Кто ты за донганец?» — спросила она наконец. «Новый враг, который пришел терзать меня в моем несчастье?» «Я друг», — ответил я. Когда-то любимый друг. «У принцессы Гелиума нет друзей, носящих такие знаки», отвечала она. «И все же этот голос, как похож он на тот! Но нет, это не он. Он ведь умер». «И все же, моя принцесса, Перед тобой, Джон Картер, — сказал я. Неужели ты не узнала под краской и чужими украшениями сердце своего предводителя? Я подошел к ней, и она протянула мне руки. Но когда я попробовал обнять ее, она вздрогнула и отстранилась. «Поздно. Слишком». «Поздно!» — застонала она О мой предводитель, которого я считала умершим. Если бы ты вернулся всего часом раньше. А теперь слишком поздно, слишком поздно. Да я торис, воскликнул я. Ты не дала бы согласия сыну Джедака, если бы знала, что я жив. Неужели ты думаешь, Джон Картер, что я дарю свое сердце вчера одному, а сегодня другому? Я была уверена, что мое счастье похоронено вместе с твоим прахом в архуне и обещала отдаться другому, чтобы спасти мой народ. Но я не умер, моя принцесса. Я пришел за тобой, и вся заданга не сможет помешать мне. «Поздно, Джон Картер!» «Я дала обещание, а на Барсуме это главное!» «Церемония, которая следует позже, пустая формальность!» «Я считаюсь уже как бы замужем, Джон Картер!» «Ты не сможешь больше называть меня своей принцессой!» «Я не могу больше называть тебя своим предводителем!» «Я не знаю этих ваших обычаев на Барсуме!» Но знаю, что я люблю тебя. И если слова, которые ты мне сказала в тот день, когда полчища Вархуна набросились на нас, были искренни, то ни один человек, кроме меня, не назовет тебя своей невестой. Ты говорила тогда, что чувствовала моя принцесса. И мне кажется, ты теперь чувствуешь тоже. — Я говорила то, что чувствовала Джон Картер, — прошептала она. Но сейчас я не могу повторить этих слов уже потому, что отдала себя другому. — А если бы ты только знал наши обычаи, друг мой! — продолжала она как бы про себя. — Ты получил бы мое согласие уже много месяцев тому назад и мог бы теперь предъявить на меня свои права. Правда, это повлекло бы за собой, быть может, падение гелиума, но я с радостью отдала бы царство за моего тарского предводителя. И она продолжала громким голосом. «Помнишь ли ты ночь, когда ты оскорбил меня? Ты назвал меня своей принцессой, не попросив моей руки, и хвастался тем, что сражался за меня». «Конечно, ты не знал наших обычаев, и я не должна была обижаться. Я это понимаю теперь, но некому было тебе объяснить. А я сама не могла тебе сказать, что у нас на Барсуме в городах красных людей есть два сорта женщин. За одних сражаются и делают им предложения, за других тоже сражаются, но никогда не просят их руки». Когда мужчина завоевал женщину, он обращается к ней со словами «Моя принцесса» или каким-нибудь другим выражением, обозначающим обладание. «Ты за меня сражался, но не просил меня быть твоей женой. Поэтому, когда ты назвал меня своей принцессой, она немного запнулась». «Я была оскорблена». Но даже тогда, Джон Картер, я не оттолкнула тебя, как должна была бы сделать, пока ты не испортил всего, подчеркнув, что ты завоевал меня в бою. Мне не нужно просить у тебя прощения, Деа Торис, — воскликнул я. Ты должна понять, что моей единственной виной было неведение ваших обычаев. То, что я упустил тогда, думая, что моя просьба может показаться дерзкой, я делаю теперь. Дея Торис, я прошу тебя быть моей женой и клянусь вергинской кровью, которая течет в моих жилах. Ты ею будешь. Нет, Джон Картер, это безнадежно, — воскликнула она в отчаянии. Я никогда не могу быть твоей, покажи в саптан Ты подписала ему смертный приговор, моя принцесса. Саптан умрет. И это не поможет, Джон Картер. Поспешила она объяснить. Я не могу выйти замуж за человека, убившего моего мужа даже в самозащите. Таков обычай. А обычаи управляют людьми на Барсуме. Ничего тут не поделаешь, мой друг. Ты должен покориться и нести горе со мной. Это единственное, что теперь может быть общего между нами. Да еще воспоминания о немногих днях, которые мы провели среди тарков. Теперь ты должен уйти, и мы никогда не увидимся больше. Прощай, мой бывший предводитель.